Глава 22. Стас. Поговорили, чёрт возьми. Впервые я не желал доверять своим глазам, но мне пришлось. На самом деле я ощущал себя лохом, полным неудачником, об которого вытерли ноги. А ещё, ещё в области левой половины груди ломало кости бешено стучащее сердце. Я задавал вопрос, как она могла, и тут же отвечал: а почему нет? Люди предают, лгут, ранят. «Люди жестоки. Просто ты впервые позволил себе думать о ком-то больше, чем о ком-либо до этого», сказал мой внутренний голос, и это было правдой. Приехал домой, который перестал радовать меня, потому что пропитался ею. В каждом углу была Алиса. Улыбалась, танцевала, обнимала меня. Сдёрнул к чёрту простыни с наволочками с подушек и вынес их в мусорный контейнер. Выключил свет в комнате и пошёл в кабинет. Мои мысли посетила победа Егорова. Как он меня обошёл? Как? Если я всё учёл, каждую деталь, посмотрел на стол и... «Папка!» — слишком громко воскликнул. Я оставлял её тут, перед самым отъездом. Начал перебирать все свои документы, но тут было всё, как и оставлял. Учитывая, какой порядок я люблю в моих бумагах, её не было. «Отец!» — зарычал я вслух и, схватив ключи от машины, ринулся на улицу. Ворвался в родительский дом, сразу же зовя отца — Мама прибежала на мой крик, и, ничего не понимая, пыталась до меня докричаться. Что такое, Стас, да в чём дело? Ходила за мной, пока я обыскивал комнату за комнатой в огромном особняке. Кабинет его оказался заперт, но там была абсолютная тишина. Где он, мама? Твой отец не приезжал ещё. Скажи, в чём дело? А в том, что он собственноручно отдал мою победу этому подонку, только бы меня вновь оставить не у дел, ткнуть носом в то, что я якобы заигрался в любовь и стал невнимательным. Но это всё он сделал нарочно, орал как сумасшедший, сгорая от гнева. А вот мама вдруг притихла. Ма, может быть, он не виновен, сынок, тихо начинает. А вот эту ересь даже слушать не стану. Он делал так всегда, и не пытайся его обелить ни в этот раз. Но ты можешь ошибаться. Нет, не в этот раз. Папка с расчётами была дома на столе, и сейчас её там нет. Я после приезда её даже не трогал, и как ты уже поняла, не видел. Стас пытается что-то снова сказать, но я не даю. Нет, не защищай этого подонка. Я просто хочу, чтобы ты подумал ещё раз. Мне не думать о говорить надо и ни с кем не быть о нём. Я знаю, что ты зол на него по многим причинам, но в этот раз ты ошибаешься. Да ладно. А я вот в этом совершенно не уверен. И знаешь, не тебе рассуждать о правде и правильных решениях. Ты живёшь с ним и терпишь его измены и не поймишь, что ещё. Я не нарочно её обижал. Но во мне сейчас говорил гнев, за который мне потом придётся извиняться. На всё имеются причины, но тебе о них знать не нужно. Один и тот же ответ на протяжении нескольких лет. Можешь не повторять его снова, я давно запомнил. Ключ от дома есть у двух людей, и я сомневаюсь, что документы взяла Алиса. А почему нет? врывается в наш диалог отец. Потому что ей это было ни к чему. А вот тебе ещё какой резон, так что не пытайся себя обелить. Из-за девки ты пришёл в мой дом. Обвиняешь меня в том, что я тебя как-то там подставил. Обидел мать и мнишь себя умником. А не кажется тебе, что ты слишком сильно доверился ей? Я... Ты, ты. Пришёл, тут орёшь на всех кругом который день. Самому не противно? Если бы я и сделал так, чтобы тебя зацепить и указать на то, что ты ещё мелкий сопляк, то не отдавал бы прибыльные куски конкуренту. Это бизнес. И тут нет места подобным ошибкам. Щёлкнуть тебя по носу я могу и другим способом, но не миллионами прибыли. В его словах была правда, потому что отец свой бизнес холил или лелеял, как говорится, и всё же сын поддаётся вперёд, мама. Послушай, я понимаю, как это сложно, но я сама видела их. Невыносимо было всё это слушать, поэтому я развернулся, чтобы уйти. А камеру ты смотрел? У тебя же стоит несколько штук на улице. Если это не девка, то поедем в полицию. Дослушал его речь и не поворачиваясь вышел из дома. Всё смешалось. Правда стала ложью, ложь оказалась приправлена истиной, но не было ничего, что помогало мне всё принять. Кажется, я просто отказывался верить. Приехал к себе и долго ходил около ноутбука, не хотелось увидеть подтверждение всего, от чего я отмахивался, обвиняя во всём других, кроме Алисы. Но всё-таки я залез в облачное хранилище, и на третий день моего отъезда она приехала. Во внутренней камере не ставил, поэтому спустя пару часов девушка вышла с чемоданом наружу, и чёрт его знает, была ли там папка. Я снова стал её оправдывать тем, что не видел её в руках или торчащей из сумки, но промотав вперёд все 2 недели, больше никто так и не появился на пороге моего дома. Во мне клубилась ярость, злость, гнев. Я был переполнен всем этим. Я не мог поверить в эту правду. Я не видел в ней подлой предательницы, но слишком многое указывало именно на это. не может обманывать весь мир, а она оставаться белой и пушистой. Всё против неё, только сердце ещё на что-то надеялось. На часах уже слишком поздно, но мне так хотелось пойти прямо сейчас к ней и спросить обо всём. Вот только есть ли смысл? Я думал, что есть и поехал к ней на следующий день. Если и предстоит мне всё узнать, то только сейчас, прямо правду, не свалю из города к чёрту. Надоело всё.